часто вечером пролентяничав несколько часов я говорю себе не буду больше ничего делать сегодня лягу лучше пораньше чтобы утром пораньше встать в это время мое решение кажется бесповоротным и вполне основательным потому что я готовлюсь проспать то же количество часов как всегда сделав лишь обычную утреннюю прибавку с вечера но утром оказывается то моя вечерняя решимость значительно потускнела за ночь и что было бы гораздо лучше если бы я просидел подольше вечером тут выступает на сцену мучительная неохота одеваться и чем тянешь дальше тем делается нестерпиме странная вещь наша постель это символическая могила в которой мы С таким наслаждением распрямляем свои усталые члены и погружаемся в безмолвие и покой. «О, постель! Постель! Восхитительное ложе! Истинное небо на земле для усталой головы!» пел бедный Гуд. А я добавлю от себя, постель — это наша добрая няня, так сладко убаюкивающая нас, утомленных и раздраженных дневной суетой. Умных и глупых, добрых и злых, всех ты с одинаковой нежностью принимаешь в свои мягкие и теплые объятия и осушаешь наши мучительные слезы. И здоровый духом и телом человек полный забот, и несчастный больной полный страданий, и молодые девушки — вздыхающие об изменивших им возлюбленных, все, подобно малым детям, прижимаются утомленной головой к твоей белой груди, и ты с лаской даешь всем желанное успокоение, хоть на время. Ах, как болят и ноют все наши раны, когда ты, всемирная утешительница, отвертываешься от нас!» Как ужасно долго медлит рассвет, когда мы не можем заснуть. А хоть и страшные, бесконечные ночи, когда мы переворачиваемся сбоку боку на бок, снедаемые лихорадочным томлением и потрясаемые судорожным нервным кашлем. Когда мы, живые люди, лёжа словно среди мёртвых, смотрим на бесконечно медленно движущуюся процессию тёмных часов ползущих между нами и светом. А эти безотрадные ночи, когда мы сидим у кого-нибудь из наших страждущих ближних, эти догорающие в камине дрова, при последних вспышках с треском осыпающие нас дождем искр и золы, и это легкое тиканье часового маятника, звучащее в ночной тишине точно удары тяжелого молота, выбивающие из мира драгоценную жизнь, которую мы сторожим. Но довольно об этом. Я и так уже слишком долго останавливался на этой теме, а это скучно даже для такого праздного человека, как я. Давайте лучше покурим. И за курением можно убить время. Ведь и это занятие вовсе уж не так плохо, как кажется. Табак — прямое благодеяние для нас, лентяев. Трудно представить себе, чем могли занять свои свободные минуты люди до времен сэра Вальтера. Я готов приписать вечную придирчивость и склонность к ссорам людей средних веков исключительно недостатку умиротворяющего снадобья, именуемого табаком. Этим людям нечего было делать и они тогда еще не курили. Поэтому им, чтобы не умереть со скуки, поневоле оставалось только одно развлечение — ссориться и драться. Когда по особенной случайности не было войны, они начинали расприю с соседом, а в промежутках между драками проводили время в обсуждениях, чья из их милых краши, причем аргументами с обеих сторон служили опять-таки мечи, секиры, палицы и тому подобное. Вообще споры о вкусах в те дни решались быстрее, чем в наши. Когда влюбленный юноша двенадцатого, например, столетия хотел узнать, действительно ли так хороша любимая им красотка, как это ему кажется, он не отступал на три шага назад, чтобы лучше видеть ее и потом сказать, что она слишком хороша, чтобы жить. Нет, он говорил, что отправится в дорогу, и там узнает правду. И он отправлялся. По дороге он встречал другого юношу и разбивал ему сердце. В те правдивые времена это служило неопровержимым доказательством, что возлюбленная первого юноши — настоящая красавица. Если же второй встречный юноша разбивал сердце первому юноше, то, значит, настоящей красавицей следовало признать милую встречного, а не того, кто первый затеял спор. Таковы тогда были способы, так сказать, художественной критики. Нынче же мы преспокойно закуриваем трубку и представляем нашим красоткам самим решать, как им угодно, спор о красоте каждой из них. И красотки великолепно справляются с этим делом, гораздо лучше нас. Они теперь и вообще-то делают все наши дела. Они стали врачами, адвокатами и артистами. Они держат театральные антрепризы, пускаются в мошеннические предприятия, издают газеты. Мне уже грезятся те блаженные времена будущего, когда нам, мужчинам, Останется только валяться в постели до полудня, пить, есть, читать последние новинки, написанные теми же женщинами, и в виде умственных занятий обсуждать последний фасон брюк и детально разбирать, из какого материала сшит сюртук мистера Джонса и как он ему идет. Блестящая перспектива для лентяев.